отличавшимися такими гигантскими размерами и весом, что для работы с каждым требовалось восемь гребцов. На конце дамбы стояла высокая колонча под названием «Фонарь». Это был маяк, который ночами пронзал тьму бесконечно далеко вокруг, служа ориентиром кораблям в открытом море. Как рассказал Гамбарини, «любезный капитан», Внутри колоんчи не было ничего, кроме лестницы в 420 ступеней, ведшей к необъятному круглому фонарю, замечательному произведению стекольного искусства, в 40 локтей ширины и 15 локтей высоты, а внутри него размещалось 30 ламп. Когда судно входило в порт, молодой кардинал дабы как-то проявить себя в глазах безучастной прекрасной Олимпии, обратился к любезному капитану с таким суровым замечанием. «Как мне кажется, ваш хозяин располагает личным военным флотом». Любезнейший капитан ахнул. «Военным флотом? Зачем его милости господину графу? самому миролюбивому человеку на свете военный флот. Может быть, ваше преосвященство видит на палубе хоть одного корабля, хотя бы одну пушку или боевое ружье? — Я лицо духовное, и дела военные мне чужды, — проговорил молодой кардинал Джованни Гамбарини. И все-таки я не настолько удален от мирских дел, чтобы позволить убедить себя, будто огромная галера, которую я вижу вон там, или вот этот трехмачтовый корабль, простые торговые судна. Кроме того, мне известно, что корабельные пушки не должны непременно высовывать свои жерла, целя в окна Господу Богу. В мирное время их прячут и запирают. «Познание вашего преосвященства в области военного флота, как видно, весьма обширные и глубокие, ответил любезный капитан. «Так что ваше преосвященство не может не быть информирован о существовании пиратов, которые так часто нападают на торговые суда, что сегодня ни один торговый корабль не выходит в море без охраны из двух-трех боевых кораблей». Я сказал, боевых кораблей, но не военных, поскольку эти суда служат для охраны, но не для войны. Его милость, господин граф, действительно располагает несколькими боевыми кораблями, но чтобы военными, да какое там, ни в коем случае, ни ни упаси господи, Даже мысли подобной нет. Молодой кардинал, побежденный гладкой бойкостью любезного капитана, перевел разговор в область духа, ему близкую. — А как обстоят у вас дела с Верой? — спросил он. — О, мы все очень набожны, — отвечал любезный капитан. — Вон там, ваше преосвященство, у первого мола, как вы изволите видеть, поставлена часовня, куда во время больших гроз наш священник водит процессии верующих и молит Бога смягчить свой гнев. — Как, у вас есть священник? — удивился молодой кардинал. — Да, у нас и есть священник. Его милость, господин граф, успевает подумать обо всем. Убежденно ответил любезный капитан, и в его ответе чувствовалось большое безграничное уважение к таинственному сочинителю изысканных посланий и судовладельцу. Буцентаурус пристал у среднего мола на месте, явно для него предназначенном и специально подготовленном, ибо там путников уже поджидал молодой человек в очках,